Глава 15. -я. Челябинск. Царская канцелярия. Несколько часов спустя. Бюрократия. Она везде одинаковая, но без нее никуда. Лишь она позволяет контролировать распределение ресурсов государства. Без нее все превратится в хаос, и даже будет невозможно понять, куда делась обычная шариковая ручка. Однако все решают кадры. Впрочем, кадры вообще все решают. Кому, как не норцам это знать. Достаточно почитать дела сотни лучших космических кораблей нашего флота. Кто-то может сказать, что все это удача, но эта самая удача не может длиться постоянно. А они выживали даже там, где аналитические суда предсказывали поражение. Да что говорить, я сам трижды был аномалией. В плане, что победил там, где шансы на это были в районе абсолютного нуля, но вот здесь, в царстве, в бюрократию пришли люди, любящие причинять другим боль. Если можно затянуть, они затянут. Про и избегать покурить — это вообще отдельная история. Я, можно сказать, потерял веру в человечество, но лишь до тех пор, пока не побывал здесь, в царской канцелярии, где все по-людски, быстро и эффективно». До этого я посещал администрацию губернатора и еще одно государственное заведение, где прошел через ад. Но не буду о плохом. Главное, что я сделал все, что планировал. А то, что враг считает меня мертвым, здорово помогло. И на меня никто не напал. Поэтому сейчас я вышел из канцелярии, которая была окружена стеной в два с половиной метра. Внутри были уютные места для отдыха, парковка для персонала и что-то вроде гаража-склада. Правда, сейчас везде был снег, но даже так здесь уютно. Поправив куртку, которую я вчера купил в одном из магазинчиков на окраине, направился на выход. Теперь у меня есть три недели. И нет, через эти три недели я не стану патриархом рода. Лишь начнется процедура... Сложно объяснить, что это за процедура. «Грубо говоря, нужно убедиться, что ничего не мешает мне стать патриархом. Посчитать, кто кому что должен и сколько я буду должен за всю эту процедуру. В общем, бюрократы сделают все, чтобы выпить у меня побольше крови». Открыв дверь, что скрыто во вратах ведущих наружу территории канцелярии, вернулся в Челябинск. Меня сразу же встретил шум транспорта на дорогах. На внешней парковке стояло несколько машин, которых раньше не было а на проводах надо мной сидело несколько ворон. Они громко каркали, но вдруг они взлетели, одна из машин дернулась и рванула на меня. Я бросился в сторону, чудом избегая столкновения, а из черного микроавтобуса без номеров выскочили четверо бойцов в тяжелых бронекостюмах, также без опознавательных знаков. «Кто вы?» — выкрикнул я, делая вид, что удивлен, и до этого не проводил сканирующий импульс. «Если не хочешь сдохнуть, не сопротивляйся!» Услышал я выкрик, и меня шарахнули шокером, а миг спустя забросили в автобус, и машина дала по газам. Дернешься и сдохнешь!» Безапелляционно заявил мужчина в броне, которая полностью закрывала его тело. Внутри машины было еще четверо бойцов, двое спереди и двое в салоне, так что всего нас было девять человек. Дергаться я не собирался, но наручники, что мне надели, уже напитал энергией, как и те, что на ногах после чего меня перевернули на живот. «Лежи не дергайся, понял?» Пнули меня по ребрам. «Понял. Было больно. И как же вовремя я поставил укрепление костей? лари где мы сейчас?» «Едем из города». Ответ ДИИ был мгновенным. «Канцелярия уже подняла всю полицию города на уши. Больше пока нет информации». «Хорошо. Будь добр». Поиграйся со светофорами, но не убей меня. Принял. Закрыв глаза, протяжно выдохнул. Сценарий подобного происшествия мы уже отработали, так что примерно знали, что делать, и имели планы действий. Но, думаю, даже в канцелярии удивились от столь вопиющей наглости. Похитить меня прямо у них на глазах, это прямо... Даже не знаю, насколько это сильный плевок в лицо царя. Ему там все лицо слюнями замазало, или он слишком далеко и не долетело. Ларри показал мне картинку с камер дорожного наблюдения. Это была обычная городская камера, которая может подключиться любой желающий через сайт города. Наша машина мчится по улице, и вдруг меняет цвет на белый. Ого, интересный фокус. Тут же появляется номер. Но Ларри уже пробил его по базам. Поддельный и оформлен на какого-то старика из Краснодара причем на машину «Жигули» 1988 года выпуска. И что, больше сотни лет, и она на ходу? Как это возможно?» «Не могу сказать, но если верить интернету, то эти машины неубиваемые и вечные», подсказал Ларри. «А я себе сделал пометку, что нужно обязательно посмотреть на эти «Жигули». Вдруг на пути нашей машины прямо на перекрестке вылетает крупный фургон». Сразу скажу, что это все благодаря Ларри. Это он, шаманец с светофорами. Водитель фургона вдавил педаль тормоза в пол, но не успел. И наш микроавтобус на огромной скорости врезался в крупную машину. Непристегнутые солдаты оторвались от пола и полетели в сторону водителя, которого придавила подушка безопасности. А его сосед, солдат в броне, не был пристегнут и вылетел в лобовое стекло». В этот момент мои наручники исчезают, и я, лежащий на полу, вскакиваю на ноги и бросаюсь на людей. Хлопая их по плечам, я выпускаю электрический импульс, временно вырубая всю электронику брони. Легкий поддерживающий экзоскелет тут же отключился, и броня весом более 80 килограмм мертвым грузом легла на тело солдат. Одаренных или операторов или среди них не было. Мужчины весьма быстро пришли в себя и, несмотря на тяжесть брони, попытались подняться и пристрелить меня. Точнее, те, кто мог это сделать. Все же там на полу настоящая куча мала, Люди лежали друг на друге, и некоторые практически вверх ногами. Да уж, серьезное было ДТП, но времени на размышления у меня не было. Зато были нож и знания, куда бить. Шея у бойцов была подвижным местом. И в броне имелись неармированные участки. Достаточно было ударить в точку, которую подсветил Ларри. Шесть ударов, шесть трупов. Тот, который вылетел из лобового стекла, сломал себе шею и голову. А водитель жив, но без сознания. Его приложила подушка безопасности и сломала пару ребер. Я же принялся переносить трофеи. Сперва перенес броню и оружие трех бойцов. Автоматы, пистолеты и ножи. «Наконец-то нормальное оружие!» Работу облегчало то, что броня также была заправлена или, а значит, это не обычные наемники. Такая броня куда дороже обычной, да и оснащена поддерживающим экзоскелетом. Также работа облегчала отсутствие надобности переносить трупы, так что броня исчезла, а тела нет. Энергия закончилась весьма быстро, но у меня имелось четыре аккумулятора, а также аккумулятор микроавтобуса хранил в себе немало ЭЛИ, Так что все шесть солдат оказались обчищены. К сожалению, это не боевые костюмы, и в них не запихать ДИИ, чтобы они сами сражались. Но я приобрел броню в отличном состоянии и оружие, а значит, стал куда сильнее. Выскочив на улицу, огляделся. Фургон смело бок: микроавтобус в хлам. И вроде никто больше не пострадал. Водитель фургона стоит на улице и звонит по телефону, Несколько машин остановились, чтобы оказать помощь. Ну а я постоял, посмотрел на это и, отряхнув куртку от грязи с пола машины, пошел, куда глаза глядят. По крайней мере, так показалось бы моим противникам. Один ноль в мою пользу. Теперь нужно ждать их следующего хода. Точнее, это они так думают. «Ларри, покажи мне на карте все объекты Железняковых и коживниковых. «Хм, а почему так много?» Удивился я, когда перед глазами показалась карта города и области, утыканная множеством точек. Я показал и все, что связано с ними. Другие вассалы Железняковых и предприятия, в деятельности которых участвуют эти два рода. Ясно, спасибо. Теперь уберите те, что не охраняются и не представляют для меня интереса. Мигом исчезли всякие магазинчики и офисы, а это более половины отметок. Также я убрал все торговые центры и общепит. Остались заводы, производственные предприятия и другие высокоприбыльные объекты. Но это лишь то, что в городе. За его пределами ситуация совершенно иная. Но все же основная зона обитания Железняковых – это Екатеринбург. Там их родовое поместье. В Челябинске же в основном то, что отобрали у Кузнецовых и других родов. Поэтому диверсии устраивать я не собираюсь. В плане того, что ничего не буду разрушать. Вскоре я ушел и скрылся в месте, где нет камер. Но есть проблема. У меня почти нет денег. И это нужно решать. Идти в банкомат я не стану. Меня легко вычислят. Да и проблем с законом мне не нужно. Еще одна проблема в том, что по факту у меня нет документов. Да-да, а еще я официально более не Михаил. И счет Михаила, по идее, уже заблокировали. Это нужно идти в папас и писать заявление, однако шансов, что я доберусь до него, очень немного. Разве что если идти по лесу, но что-то мне подсказывает, если я покину город, за мной вышлют столько солдат и техники, что проще будет уничтожить отряд ГРАС. И еще одна мелочь. Без документов мне не снять номер в отеле. Да и квартиру тоже. Ха, время идет, а проблемы все те же. Ладно, есть пара идей. Пока мы вели расследование касательно Анастасии, наткнулись на одно интересное место. Подпольное казино. В царстве запрещены азартные игры. Есть несколько официальных зон, где размещены официальные казино. и Если хочешь испытать азарт, да потратить деньги. Езжай туда и только туда, где все под строгим надзором. Осталось найти это казино. Чем я, собственно, и занялся, разместившись в одном заведении? Это была обычная кафешка со стеклянной стеной, открывающей вид на улицу города и потоки людей, спешащих куда-то. Сел я так, чтобы видеть всех, кто входит, не подставиться под снайпера и иметь шанс убежать через запасной выход. А заказал чая и бутербродов. Взламывать почту — занятие нелегкое. Но если человек идиот, то все куда проще. Использовать в качестве пароля имя жен, детей и кличек домашних питомцев — крайне глупая идея. А пароль... Пароль 1-2-3, но еще хуже. Кто-то посмеется, мол, нет таких дураков. А вот есть, и немало. Зачем мне чужая почта? В царстве действует закон о защите частной переписки. Оттого я уже успел убедиться, насколько хорошо он работает. В письмах порой находится такое, что брови лезут на лоб. Вот и сейчас, на седьмой почте, я сумел обнаружить интересные фотографии. И не менее интересную переписку. Скопировав все, я допил уже остывший чай и собрался было покинуть помещение, но вовремя себя одернул и сперва использовал сканирующий импульс. Хорошо, что я уже оплатил все, поэтому направился в туалет, где открыл небольшое окошко под потолком и выбрался на улицу. Там было чисто. Враг лишь готовится к нападению и пытается все сделать максимально скрытно. Ну и пусть. Я поспешил укрыться. Недалеко как раз были мусорные контейнеры на колесиках. Вооружившись пистолетом, я затаился. А Ларри мне показывал картинку с камер кафешки. Заметив, что я ушел в туалет и не вернулся, они запаниковали и решили действовать быстро. Пятеро головорезов с закрытыми лицами и оружием, вроде оружия и пистолетов, выскочили из припаркованных машин и бросились в кафе, перепугав людей. Обнаружив, что я скрылся, они полезли в окно. И первый, кто перелез, уже звонил шефу. Но когда последний оказался на этой стороне, я выскочил и открыл огонь. Я уже не тот хиляк, каким был ранее. Руки и тело уже налились мышцами, пусть и не выпирающими, но мне и этого хватило, чтобы твердо держать пистолет. Пять выстрелов и пять трупов. «Гена? Твою мать! Гена, что происходит?» Слышал я голос из телефона. «Эти гены все. Высылайте новых ген!» Ответил я, подняв телефон. «Сергей, да? «Лучше по-хорошему сдавайся, потому что мы найдем тебя, и тогда тебе, сука, мало не покажется». Мужчина по ту сторону трубки был в бешенстве. «Да? Никуда мне прийти, чтобы сдаться?» Вежливо поинтересовался я. И Марис, да?» «Да нет, серьезно. Давай встретимся и поговорим. Мне эти крысиные бега ни к чему. Лишь время отнимаете. К тому же я прекрасно знаю, на кого вы работаете». «Хорошо. Давай поговорим». Но не думай, что я приду безоружным», — хмыкнул тот. «И не советую обманывать и не являться навстречу. Ты, может, и знаешь, с кем я сотрудничаю, но ты даже не представляешь, кто я». Комментировать это я не стал и просто выслушал, куда мне нужно прийти через час. Причем одному и без оружия. И лишь тогда он выслушает меня, ну и, вероятно, попытается поймать. «Я почему-то им нужен живьем» обобрав трупы и получив немного денег с оружием поспешил к парковке где сел в машину к удивленному бандиту э уставился он на меня выглядывая из за кресла водителя я же сидел позади и даже пристегнулся». езжай карьеру на склад твой босс приказал ч так понятнее вытащив из за спины пистолет улыбнулся как это делают в фильмах и мужчину проняло он дал по газам, и мы поехали Полиция же приехала лишь через семь минут после перестрелки. Но это я так, ради интереса узнал. Похоже, с этим городом и правда все плохо. Хотя что еще может быть, если сюда ссылать отребья со всего царства? Ладно, неважно. До нужного места было весьма далеко. Но мы приехали даже раньше обговоренного срока, поэтому пришлось подождать немного в стороне. Ларри усиленно работал. Я же продолжил сбор информации и ее обработку. Мне нужны деньги, чистые деньги, наличка. Все же, в отличие от переводов, ее не отследить. Ну а то, что я не продумал этот момент, откровенный косяк. Не думал, что процедура признания меня патриархом окажется настолько длительной, как и то, что счет в попаз заблокируют. Но вот настало время, и мы поехали к этому складу. Перед ним уже скопилось немало машин. У входа стояли четверо вооруженных бойцов. Увидев меня, они насторожились, но оружие на меня не наводили. Хотя вижу злость в их глазах. Не всех, правда. Видимо, это приятели тех бандитов, кого я ранее пристрелил. Ларри уже занимается выяснением их личностей. И тех, о ком удалось узнать, уже давно ждала могила. Бандитизм, грабеж, избиение, причинение тяжких телесных травм и многое другое. Похоже, у них и правда сильный покровитель. Войдя в склад, обнаружил... Самый обычный склад, причем работающий. Контейнеры, погрузочное оборудование, работающее освещение и даже чистые полы. Склад принадлежит графу Шашкину, как и карьер, расположенный рядом. Там вроде щебень добывают. Внутри же... «А не много ли человек для встречи меня одного?» Приподнял я удивленную бровь. На мне, к слову, были рубашка до да трико. Не очень зимняя одежда, но так надо. «Для человека, что в одиночку выбрался из зоны, вполне!» Хмыкнул среднего роста крепкий мужчина с брытой головой и татуировками по бокам сразу над душами. Одет он был в обычную одежду, но лицо максимально бандитское. Это и хищный оскал, и разбитый нос, да и губы какие-то болезненные. На лбу шрам от ножа, а часть уха ему отстрелили. «Ну а охрана...» «Здесь было 49 человек». «Большинство вооружены. Отлично. Этих людей используют аристократы для криминальных дел. Убить, избить, запугать и прочее относительно простолюдин и мелких аристократов, вроде всяких баронов. Всех их можно пустить в расход, чем я ослаблю аристократов». «Возможно», — согласился я, подходя ближе. «И для чего же я вам понадобился?» «Глупый вопрос», — хмыкнул главарь. «Это ты мне скажи». Что ты хочешь мне предложить за свою шкуру? Кто знает, что интересного ты нашел в зоне, что за тобой гоняется столько аристократов. ха ха боюсь, даже ты не сможешь спастись, получив это. Возможно, а может и смогу, — заулыбался тот. Поэтому выкладывай и отдавай, что есть. А я уж подумаю, пощадить тебя или отдать аристократам. «Ах, предсказуемо!» Покачал я головой и отдал команду Ларри. После чего началась пальба, причем со всех сторон. Из-за контейнеров повылезали они. «Матерь божья, это что еще за херня?» Выругался главарь, глядя на полчища маленьких роботов на четырех лапках. В них были встроены пистолеты, точнее их переделанная версия. Роботы выглядели как кирпичи, только чуть крупнее и белого цвета. Корпус состоял из пластика, механизмы максимально легкие и простые. Из корпуса торчал ствол, из которого и вылетали пули. Но для выстрела роботу приходилось останавливаться, чтобы упереться ногами в пол. Иначе отдача может его уронить. Лезли они отовсюду и стреляли по людям, а те далеко не сразу сообразили, откуда и кто именно их атакует. «Убейте эту мразь!» — прокричал главарь. Вот только... «Что за черт?» Я ничего не ответил, лишь открыл огонь из автомата. Тяжелый бронекостюм, ранее затрофейный, уже был на моем теле. Он буквально появился на мне, как и автомат. Правда, пришлось слегка подпрыгнуть, потому что в нем я стал выше. В меня полетели пули, но обстрел прекратился очень быстро. Враги закончились. Лари, отчет пять роботов уничтожено. Семь получили повреждения, остальные 19 целые. Сразу же ответил Д.И.И., да и", приятно удивляя меня. «Приемлемо». «Управлять одновременно 31 максимально простым роботом является моим пределом». «Нет, если я запрусь в темной комнате и полностью сосредоточусь, то, вероятно, смогу существенно увеличить это количество. Но сейчас это фантастика». «Сука!» — стонал раненый главарь. «Да-да, полиши пока». Помахал ей рукой и принялся собирать трофеи а также поврежденных и уничтоженных роботов. Если бы я их сделал из стали, они весили бы по несколько килограмм. А так, даже килограмма нет. Зато убойные. Обычному человеку без брони хватит одной пули, чтобы потерять боеспособность. Трофейное оружие — откровенный хлам, но даже он пригодится. Некоторые бандиты были ранены и умирали. И пусть, они заслужили страдания. Но воины так не поступают. Так что я добил их, избавив от мучений. Заодно зарядил аккумуляторы, а остальную энергию просто прогнал через себя, занимаясь переполнением. «Чудовище!» — прохрипел главарь бандитов. «Серьезно? От негодования я аж остановился. Идет война с жуками, а вы, паразиты, разрушаете тылы, убиваете людей, останавливаете производство». «И это я чудовище!» «Иди к черту!» Попытался он плюнуть, но лишь выдавил из себя кровавую слюну. «Удобная политика двойных стандартов». Присел я перед ним. «Но огорчу тебя. Тебя конкретно так подставили. Потому что перед тобой герцог Кузнецов. Что, удивлен?» «Иди к черту! Кузнецов! И все остальные!» — Аристократы, горите в аду хрипел тот. — Нет, так легко ты от меня не избавишься, — покачал я головой. — Информация. Выкладывай все, и тогда я позволю тебе умереть. В ответ бандит пусть и с трудом, но рассмеялся. — Зря он так. — Ларри, он твой, — махнул я рукой и продолжил сбор трофеев. А к бандиту подошли два маленьких робота с дрелями и пилами. У них были динамики, поэтому Ларри мог общаться через них. Вскоре раздались вопли. Неприятно, очень неприятно. Но все это было в нашей истории, в истории Нор. Иначе откуда у Лари методичка по сбору информации в полевых условиях? Грас не допросить, они же жуки. Осмотрев склад, я не нашел ничего интересного. Ну, разве что всякий металлолом, который я поспешил перенести. У меня как раз аккумуляторы заряжены. К моменту, когда я закончил, главарь уже был мертв. А роботы собрались, чтобы я их перенес. На это не потребовалось много энергии. Все же они уже просканированы. Если улучшу модули моего космического тела, Ларри сам сможет переносить этих роботов куда захочет. Удобно. Но пока недоступно. Закончив здесь, я взял одну из машин и поехал к месту, где находилось логово бандитов. А это буквально в десяти километрах отсюда. И, пожалуй, это весьма опасный участок для меня. Мало заселен, и противник может прислать солдат. Большое количество. Но это нужно было сделать. Здесь был пригород, две деревушки. И на окраине одной из них, недалеко от городского водохранилища, располагалось фермерское хозяйство. Она уже давно не работала, но заброшенным не было. Там жили бандиты. Семь сооружений, переделанных под дома. Баня, склад, большой гараж и просторная внутренняя территория. Все огорожено высоким забором. У входа трое бандитов. Увидев знакомую машину, они расслабились. Но, заметив, кто из нее выходит, напряглись и схватили за оружие. Пришлось стрелять первым. Запустив сканирующий импульс, заметил, что внутри лишь двое охранников, и все. Все остальные, видимо, уже полегли на том складе. Так что я спокойно зашел на территорию фермы, ликвидировал охрану и пожалел, что у меня нет батарейки. Добра здесь было немало, весьма немало. Чего стоят запасы провианта и запчасти для машин? Да и бытовой техники много, даже компьютеры имелись». У бандитов была своя бухгалтерия и много чего интересного. Ноутбук, говоря и всю компьютерную технику, а также смартфоны, я отдал Ларри на изучение. Но появилась идея. «Использовать это примитивное оборудование для повышения наших вычислительных мощностей?» Удивился лари выслушав мое предложение. «Конечно можно, но это дополнительная нагрузка на энергосистему при крайне минимальном КПД». Есть иные предложения. Ресурсов, чтобы синтезировать кристаллические процессоры у нас нет. Сейчас я сидел на кухне и объедал бандитов. Нормальной еды у них не было. Лишь консервы и колбасы с сырами. Пожалуй, вы правы. Но я бы тогда рекомендовал использовать местную электросистему. Создать аналог серверной базы Фронтира... Призадумался я и допил банку пива. Холодненького. Да, вот если ее захватить, было бы очень кстати. Хм, а ты можешь создать компьютерный вирус, который будет незаметно для людей использовать мощности их компьютеров и смартфонов, заодно передавать нам информацию? Пользователь. Ларри вдруг замер. Это же отличная идея. Сейчас же займусь. Но это потребует время. «Занимайся. Тогда нам и сервера не будут нужны. Весь мир станет нашим сервером», — хмыкнул я и поднялся, услышав шум моторов. «Но сперва нужно встретить гостей».